Начинаем передачу для маленьких. Здравствуйте, все девочки и все мальчики. Я, Оля, Якоб. Давайте дружить? Подожди, подожди. Прежде чем подружиться, ребята должны как следует познакомиться с тобой. Они совсем не знают, кто ты. Хм, да, ты прав. Чтобы дружить, надо хорошо узнать и понять своего друга. Расскажи про меня, пожалуйста, ребятам. Ведь ты обо мне книжку написал. Да. Расскажи. И тогда у меня появится много человеческих друзей. Ха -ха. Ну что ж, я не против. Так ты будешь мне помогать. Договорились? Договорились. Ну вот и хорошо. Я прямо сейчас и начну помогать. А -а. Я маленький утенок до да солнышка встаю. Я сразу же с просонок Я песенку пою Про речку и про мостик Про свой короткий хвостик А звать меня вот так Уле Яков Который любит плавать <режит> <режит> Действительно, мой утенок Больше всего на свете Любит плавать в своем Необыкновенном пруду <режит> Да, очень люблю <режит> А вообще, мы с ним из Норвегии Это такая Замечательная <режит> страна Живем мы на хуторе. Там всего несколько домов. Есть у нас речка с мостиком, про которую спел только что Уля. Да, я пел про нее. Вот-вот. А главное, есть чудесный пруд с прохладной водой. Каждое утро Уля приходит сюда купаться. Плещется, ныряет и непременно поет свою утреннюю песенку. И потому нет на хутре человека, который не знал бы утенка Ули Якоба. Нет, и ни одного зверя, который не восхищался бы моим пением. Ой, ой, ой, Уля, Уля, ты же скромный парень. А как только начинаешь хвастаться, твой язык перестает слушаться тебя и начинает заплетаться. Да. Простите меня, девочки и мальчики, я просто хотел сказать, что у нас на хуторе прекрасная звериная компания. И цыпленок, и петух, и поросенок, и кошка, теленок. И мы все любим друг друга и вместе играем. Но у меня есть три особенных друга. Самых-самых-самых любимых. Пес Ганнибал, жеребенок Нелли и уточка Аня. Ай-яй-яй-яй-яй! Как же ты мог в одно прекрасное утро их всех бросить? Бросить все, что тебе было так хорошо знакомо и так дорого. И речку с мостиком, и чудесный пруд, и самых-самых любимых друзей, а? Ты знаешь, меня манил город. А -а -а. Это Нелли рассказал мне про него в то утро. Ступил, я маленький утенок До солнышка встаю Плюх-плюх И сразу же с просонок Я песенку пою <реклама> Подожди, Уля, подожди Ты послушай лучше, где я вчера был Где? Это место городом называется хм? Людей, видимо, не видимо Травы почти совсем нет Все покрыто каким-то серым камнем Ой, а дома... Дома какие невиданные Прямо в самое небо упираются Я там один такой был Ни одной лошади не повстречал Только одни машины скачут Туда-сюда, туда-сюда Странное место хм. Правда, есть там зеленый парк А посередине огромный пруд Красиво! Огромный пруд! Вот бы поплавать там! Что-что? Ты что-то сказал? Да нет, это я так думаю! Я бы плавал в этом пруду и пел бы свою утреннюю песенку... Mm -hmm. Все вокруг слушали бы меня и восхищались! Неужели это поет утенок? Больше наш приятель не раздумывал. Он выскочил на берег и решительно зашагал в город, не сказав никому ни слова. Через знакомый лесок он вышел к железной дороге и заковылял прямо по шпалам. Хм, идти неудобно. Острые камни впиваются в лапы. Придумай ка я новую песенку-загадку, чтобы веселее было идти. Город, город, угадай, кто к тебе идет? Он топает, он прыгает, траля-ля-ля-ля. -ля, -ля, ля Может, конь Нелли? Нет, нет, нет. Город, город, угадай, кто к тебе идет? Он крутит хвостом, он умеет плавать, траля-ля-ля-ля-ля. Наверное, пёс Ганнибал? Нет, нет, нет. Город, город, угадай, кто к тебе идет. Носик жувал теньки, загорел на солнышке. Траля-ля-ля-ля, может э... Ой! Что это? Помогите! Помогите! в сторону, скатился с насыпи и плюхнулся в канаву. Рядом со страшным грохотом и свистом мчался поезд. Если бы хоть на секунду утенок замешкался, он не был бы больше ули Якопом. Не буду ходить по путям, это опасно. Вот, вот. Он выбрался на проезжую дорогу и молча зашагал в город. Теперь он был уже осторожнее, все поглядывал по сторонам. он, город, дома, дома, а, какие высокие! Точно так Нелли рассказывал, люди скачут, О, а эти остановились. Ну что, уставились? Никогда утенка не видели? Автобусы, машины, все грохочет, шипит, свистит. Ой, какая суета! Куда деваться-то? Эй, гусенок! Тебе что, жить надоело? Под трамвай лезешь, а? Убирайся на тротуар! Я не гусенок, а утенок. Меня Ули Якоб зовут. Но никто его уже не слышал. Трамвай скрылся за поворотом, а наш перепуганный Уля прижался к стене дома и так передвигался до первой попавшейся двери подъезда. Юркнув туда, он кинулся вверх по лестнице и только на последнем этаже Перевел дух. Ой, окно распахнуто. Посижу-ка я на подоконнике. Эх, отдохну. Ой, высоко как. Внизу машины обгоняют друг друга, автобусы бегут. Эти трамваи переваливаются. Отсюда вроде бы не так страшно кажется. Даже интересно. А спою-ка я им всем отсюда песенку. Утенок высунулся еще больше, и для начала, чтобы привлечь в себе внимание, громко прокричал <клес> В моей родной сторонке пусть помнит кто-нибудь, а маленькому утенке, ушедшим в дальний путь. Меня здесь все толкают и гусем обзывают. Я вовсе не гусак. Я Уля Якоб, который... Ой, ой, ой, ой! Уля падал из окна последнего этажа дома. Случилось это потому, что, наклоняясь вперед все больше и больше, чтобы его могли увидеть снизу, Ули не удержался на подоконнике и вывалился. Если бы не крылышки, которыми он со всей силы размахивал в воздухе, это была бы последняя недопетая песенка Ули Якоба. К счастью. Все обошлось. Он приземлился на хвостик, отряхнулся и зашагал дальше. Путь его лежал к воротам Зеленого парка, в центре которого расположился заветный огромный пруд. Сейчас я буду плавать и нырять в просторном пруду. Сколько уток, и утят полно. А какие добрые дети кормят их кусочками мягкого хлеба. Сейчас и я перекушу. Он прыгнул в пруд. Хотел было схватить хлебный мякиш, но утёнка грубо оттолкнули. Простите, пожалуйста, я ещё не обедал. Иди отсюда, ты чужой! Я отсюда, ты чужой. <связывая> да, но я, конечно, вы меня еще не знаете, поэтому отталкивайте. Давайте я вам песенку спою и мы получше познакомимся. <связывая> я маленький утенок пришел сюда пешком. Ваш город слишком громок и все спешат кругом. Меня услышать сложно, но все-таки возможно. <связывая> Зовут меня вот так. Уля-Якоб, который умеет пла... что же вы толкаетесь? Тебе сказали, убирайся отсюда. Не нужен ты нам, и песни твои не нужны. Какой плохой пруд. Пойду поищу другой, получше. Эх, Уля-Уля, все ты чего-то ищешь другого, получше. Давно уж пора тебе угомониться и вспомнить о родном хуторе и об истинных друзьях. Они-то помнят тебя. И пес Ганнибал, и жеребенок Нелли, и уточка Анни с ног сбилась, разыскивает везде своего жизнерадостного утёнка. И веселья не слышно. Все хуторские звери печалятся, друга потеряли. Всё это я понял позднее. А пока твои невеселые городские приключения продолжались, да? Продолжались. А? Теперь я правда сторонился трамваев, железнодорожных путей, подъездов, высоких домов и даже прудов, где можно было бы поплавать. Вот -вот. Но я увидел море. Что ты говоришь? Это такой большой-большой-большой-большой пруд, только без берегов. А на причале корабли большие и поменьше. Они притягивали меня к себе, звали трубы, круглые иллюминаторы, матросы, капитан на мостике. Это так интересно! Ну да, да, да, ты, конечно, вытянул шею, чтобы получше все разглядеть. Ага, да. Перегнулся через барьер и шлепнулся в воду. Ох, помогите, помогите! Ой, а что же ты я кричу? Я же хе, умею плавать. Это курица не умеет, а я-то поплыли, там какая-то лесенка она ведет на берег. Малыш очень устал. Уже много часов он путешествовал. И его настигали сплошные неудачи. Улеплелся по набережной. Его уже совсем не интересовали корабли, мачты, палубы. Единственное, что ему хотелось, вздремнуть. Но найти укромное местечко в шумном порту не так-то просто. Какой-то ящик. Ах, стружки торчат белые и желтые. Ах. Вот и постель. Скорее, внутрь и зароли стружки. Вот так. Теперь спать. Конечно, Уля не мог догадаться, что именно этот ящик, в котором под стружками находились детали машин, с минуты на минуту должны были погрузить на корабль. Вера! Вверх, вверх тяни! Выше поднимай! Ой! Я проснулся или это во сне? Я вешу, я вешу в воздухе, куда меня тащит. Скорее отсюда бежать, вниз! О! И на этот раз тебя, Ули, спасли крылышки, а то бы ты разбился. Все, хватит с меня довольным. Хочу домой! «Скорее домой!» а -а -а -а. Со всех ног не останавливаясь, ни на кого не озираясь, Ули помчался назад в свою деревню. И только когда замелькали знакомые деревья, показался лук и родной чудесный пруд, утенок перевел дух и зашагал потише. «Я дома, дома! Ах, как хорошо!» Что случилось? Оу -оу, где ты пропадал? Мы тебя везде ищем. Я был в городе. Оу -оу, оу -оу, оу -оу, тебе понравилось? Там интересно, но очень опасно. А здесь хорошо. Здесь замечательно, потому что я с вами, друзья мои, и я больше никогда ни на что вас не променяю. Простите меня. И вот я снова Ау! дома, Ау! у леса и пруда. Здесь все мне так знакомо и нравится всегда. А в городе прекрасно, но очень уж опасно. Да-да, вернулся я сюда, Я Уле Якоб, который любит плавать. Весел нам дома, у речки, у пруда, Здесь он нам так знакомо и нравится всегда. Кря-кря, вернулся ты не зря. Ну вот, Уле, теперь ребята все про тебя знают и, может быть, захотят с тобой подружиться. Я этого очень хочу. Вот-вот. Ребята не знают только, что помог мне рассказать про себя норвежский писатель Турберн Эгнер. Спасибо, Уля, спасибо. А вы, дорогие девочки мальчики, согласны дружить с моим утенком? Если да, то в знак согласия нарисуйте портрет Ули Якопа и пришлите его мне по адресу. 113 326 Москва радио передачи для маленьких посиди послушай А я посчитаю рисунки и буду знать сколько у меня появилось новых друзей А на прощание всем вам я дарю свою утреннюю